Глава 3. Наоми. Они выждали, пока чёрный коршун не окажется настолько далеко от врат, чтобы перехват стал почти невозможен. Подождали еще немного, чтобы не вызывать подозрений немедленным стартом, а потом терпение у Наоми лопнуло. Спустя три часа лаконейский фрегат направил на них узкий луч, официально и жестко требуя объяснений, кто они такие и куда направляются. Это Винсент Су, независимый перевозчик на контракте у корпорации Атмосфера с Земли, доставляем образцы руды для проверки качества. Государственные контракты и допуски прилагаются. Повтор сообщения. Голос был скомпонован системой Росси случайным образом из записей десяти разных людей, так что даже если лаконийцы распознают сообщения как фальшивые, они никого не идентифицируют. Винсент Су реально существовал обладал подобной сигнатурой двигателя и имел силуэт, сходный с модифицированной версией Росси, только не работал за пределами системы SOL. Контракты, включенные в сообщения, опознают как настоящие, если только в них не начнут копаться. Это была самая правдоподобная маскировка, какую Наоми смогла создать. "Не отвечают", сказал Алекс. Они оба находились на командной палубе. Освещение приглушено, хотя Наоми заметила, что Алекс теперь выставлял даже самый низкий уровень освещенности чуть повыше, чем когда у них обоих были молодые глаза. Неизвестно, хорошо это или плохо. отозвалась Наоми. Да, хотелось бы знать. Если броситься в нашу сторону поля из орудий, значит, вышло плохо. Алекс кивнул. Это точно, но хотелось бы, чтобы просто сказали: "Ладно, мы, пожалуй, не будем за вами гоняться и убивать". Например, из вежливости. На таком расстоянии у нас будет куча времени заметить, как на нас наводят оружие, ничего не пропустим. Что ж, слава богу за это. С каждой минутой, пока чёрный коршун не отвечал и не разворачивался в погоню за ними, страх Наоми, что их захватят и убьют, угасал, но она все больше боялась проходить через врата. Невозможно поверить, что когда-то жизнь не была переходом от травмы к травме, словно с камня на камень по дорожке в декоративном саду. Целые десятилетия проход кольца Врад был не более чем мелким неудобством. Да, при слишком плотном трафике корабль мог стать летучим голландцем, мог исчезнуть, уйти в никуда. Но то была опасность того же уровня, что и прочее, как удар микрометеора по двигателю или выход из строя магнитной ловушки и неконтролируемая реакция синтеза в корпусе корабля. Ну а с ней мог случиться удар. Были правила, оговаривавшие работу врат: человеческие относительно порядка прохода через врата Инопланетные, насчет того, сколько материи и энергии может проходить за определенный период времени, не вызывая гнева темных богов, пожирающих корабли. Но всё это теперь отброшено. Как ты думаешь, сколько кораблей за нами охотятся? спросил Алекс. В смысле, сколько вообще у них кораблей или ты про специальную поисковую группу, которой поручено нас найти? Помолчав, Алекс тихо цокнул языком. Мне, пожалуй, никакой ответ не понравится. Сколько времени нам осталось до врат? Если не тормозить перед проходом, то часов 18. Наоми отстегнулась от кресла, встала и ступила на палубу, ощущая половину G-гравитации. Пойду отдохну. Позови меня, если кто-нибудь соберется нас убивать. Будет сделано, пообещал Алекс и добавил: "Как джим?" Наоми оглянулась. Свет экрана окрасил лицо Алекса в синий. Реткая щетка коротких волос на его висках и затылке напоминала наоми картину с выпавшим на землю снегом, а мягкий взгляд говорил о том, что вопрос вовсе и не вопрос. "Да, я знаю", сказала она. "Но что я могу сделать?" Она спускалась к жилым палубам, вслушиваясь в успокаивающее гудение корабля. После стольких лет, проведенных на росе, наоми могла по звукам оценить его состояние. Даже если еще не успела заметить, что привод немного разбалансирован, она улавливала это в легком гуле и скрипе палубы. Когда Джим попал в плен на Лаконию, Наоми оплакивала его, оплакивала себя прежнюю, которая была рядом с ним. А когда, несмотря ни на что, он вернулся, она оказалась к этому не готова. Она не позволяла себе надеяться на его возвращение и поэтому не задумывалась о том, как это будет. кресло амортизатор в их каюте было двойным. При тяжёлых и длительных перелетах на тяге кто-нибудь из них занимал свободную каюту, а чаще место на командной палубе. Сдвоенное кресло предназначалось не столько для оптимального функционирования, сколько для улучшения качества жизни. Просто радость просыпаться рядом с другим, видеть, как он спит, ощущать его дыхание и на клеточном уровне понимать, что ты не одна. Когда она вошла в каюту, Джим спал он казался еще худее, чем до плена. До ее пребывания в добровольном заключении появилась седина в волосах, кожа век потемнела, как непроходящие синяки. Даже в сонном теле была заметна жесткость. он как будто постоянно готовился к нападению. Наоми сказала себе, что он восстанавливается. Возможно, все так и было. Она чувствовала, что последние дни и недели меняют и ее – позволяют чуть заступить на ту территорию, куда не было доступа, пока все они были разлучены. Всё теперь иначе, чем раньше. Нет Бобби, нет Клариссы. Амос так изменился, что от мысли об этом по коже ползли мурашки. Зато здесь Тереза со своей собакой. Одновременно и угрозы, и постоянные пассажиры. Несмотря ни на что это было ближе к прежней жизни, чем она ожидала, новая версия собравшейся вместе семьи Иногда утешение, иногда ностальгия о том, чего не вернуть. Быть у них теперь возможность остановиться, расслабиться, отдохнуть, и кто знает, что еще они могли бы спасти, но такой возможности нет. Она улеглась рядом с Джимом, положила голову на его согнутую руку. Он пошевелился, зевнул, приоткрыл один глаз. Его улыбка осталась прежней, яркой, мальчишеской, полной радостью от того, что видит Наоми. Это время дар подумалось ей, и она улыбнулась в ответ. Привет, красотка, сказал Джим. Что я пропустил? Годы, хотелось сказать Наоми. Мы с тобой пропустили годы, но вместо того, чтобы сказать правду, она улыбнулась. Ничего важного. Так хочется сбросить скорость, сказал Алекс. Наоми собирала остатки еды в утилизатор на кухне тягу отключили, и жужжание вакуума засасывающего кусочки еды звучало почти так же громко, как голос Алексея из системы связи. На стенном экране среди бескрайнего поля звезд зависло кольцо Врат Кронос, странная темная масса, изогнутая по периметру и видимая только благодаря усовершенствованиям Роси. Оптическое увеличение уменьшалось с каждой уходящей секундой. Диаметр кольца тысячи километров, и до него всего 12 минут. Но его до сих пор не увидеть невооруженным глазом. Конечно, можешь нажать на тормоз, если так хочется, сказала Наоми. Но если в пространстве колец ждет недружелюбный прием, в нас будет легче попасть. Хочу зарядить рельсовую пушку, ответил Алекс. Но раз ты не позволяешь, я пытаюсь отвлечься чем-нибудь другим. Ты можешь перепроверить торпеды и ОТО. А и Тереза уже этим заняты. Мне не хотелось бы заставлять их думать, будто я им не доверяю. Тогда можешь привести в готовность заряды на корпусе для подрыва пластин маскировки. Алекс долго молчал, потом протяжно вздохнул. Джим в другом углу каюты одобрительно поднял большой палец. Ладно, сделаю, согласился Алекс, хотя мне больше хочется заняться рельсовой пушкой. «Окажемся на другой стороне, тогда заряжай ее, сколько влезет, сказала Наоми. Одни обещания. Щелчок сообщил, что Алекс отключился. Оптическое увеличение врат продолжало медленно уменьшаться. Наоми вызвала маленькое окошко с камерой обратного вида. Помехи от двигателя делали изображение размытым, зернистым и грубоватым, но даже так было видно, что чёрный поршень не движется в их сторону. Не вижу ретранслятором, сказал Джим. Нас они взорвали, но и свой, похоже, не подвезли. Да, я заметила. Они не утруждаются координацией действий с обеих сторон. По крайней мере, это дает нам шанс не попасть прямиком в ловушку. Ура! Оставалось 10 минут. Готовы? спросила Наоми. В ответ Джим подтянулся на стенном поручне и отлетел в сторону центрального лифта. Наоми открыла соединение с Амосом. Мы перебираемся на командную палубу. Не то чтобы ожидаем проблем, но если вдруг, понял тебя, босс. Собаку уже убрал в кануру на случай, если нас слегка потрясет». Слегка потрясет» означало уклонение от обстрела. А Тереза? Очень странная пауза, а потом Амос ответил: «Пристегиваемся на инженерный. Понадобимся, только скажи". Наоми выключила связь и последовала за джимом. Лифт заблокирован на дне шахты до тех пор, пока не потребуется. Они поплыли по пустой шахте вверх, к командной палубе. Заняли там привычные места, пристегнулись и переключили экраны на управление, которое, возможно, придется брать в свои руки, если после перехода их ждет опасность. Привычка, соединяясь со страхом, превращала все в ритуал, вроде чистки зубов перед сном. Кольцо осталось таким же, но линза телескопа теперь показывала вокруг него меньше звезд. "На командной готовы", сказала Наоми. "Рубка готов", сказал Алекс. "Да", сказал Амус. "У нас порядок. Делайте свое дело". Отчёт подошел к нулю. Джим сделал глубокий вдох. Мелькнули врата, то же самое зернистое изображение, но теперь позади, удаляющиеся. Звезды разом погасли. "Мы прошли", сказал Алекс. "И насколько я вижу, никаких угроз нет, и по приборам тоже. Но здесь черт знает, сколько народу" Разворачиваюсь и жму на тормоз, пока мы не выясним, куда двигаться. Он ещё говорила, уже зазвучало предупреждение о гравитационном толчке, и спустя минуту головокружительного вращения вверх и низ вернулись. Спина Наоми вжалась в гель кресла. Она сразу же вызвала тактическую карту. Пространство внутри колец. То, что все еще называлось медленной зоной, хотя с тех пор, как Джим и протамолекулярное эхо детектива Миллера отключили ограничение скорости, прошли целые десятилетия, размером было чуть меньше солнца Земли Сол. В нем мог бы поместиться миллион таких планет, как Земля, но на данный момент оно содержало только 1371 кольцо Врат, одинокую загадочную станцию в центре и 52 корабля, включая Росси, все на собственных маршрутах. Алекс прав их черезчур много. Это опасно. Как думаешь, сколько мы потеряли? спросил Джим. Оглянувшись, Наоми увидела перед ним такой же экран. Кораблей подполье? Нет, я имею в виду всеобщее мы, все мы, лаконейцы подполья, гражданские, просто доставлявшие грузы куда необходимо. Как ты думаешь, сколько мы потеряли? Это невозможно узнать, сказала Наоми. Больше ведь никто не отслеживает. Идет война. Она настроила росину на идентификацию кораблей по радиомаячку, сигнатуре двигателя, тепловому профилю и форме корпуса, чтобы выбрать любые несоответствия и отметить все суда, однозначно связанные с Подпольем или Лаконийской империей. Через три секунды система выдала полный список с перекрестными ссылками и интерфейсом поиска, и Наоми начала вручную листать страницы. Наиболее тесно связанными с Лаконией оказались грузовик 8 принципов Бусидо с Барагаона и исследователь дальнего космоса Летучий Бизон» с базой в системе Сол, но принадлежащей корпоративной сети, которая подчинилась Дуарте сразу же после сдачи Земли и Марса. Ни один не был боевым кораблем, и Наоми показалось, что в союзе с Лаконией оба ради выгоды, а не идей. В любом случае, они не входили в официальную лаконийскую иерархию. А единственным точно связанным с подпольем кораблем оказался независимый горнодобытчик из системы Сол, летевший под именем Зловредная сука, но зарегистрированный как Розовая фея. Вероятно, тут была какая-то своя история, но Наоми не слишком хотелось ее узнать. А еще дрейфовала бутылка. "Одна из твоих?" спросил Джим. "Надеюсь, что так. Поглядим", сказала Наоми. Прежде система связи всего человечества была довольно надёжна. И внутрисистемные радиосигналы у кольца Врат подхватывались усилителями, достаточно сильными, чтобы преодолеть помехи во Вратах, либо физически передавались ретрансляторами в обе стороны. Станция Медина, находившаяся в центре сферы, поддерживала работу этих устройств и контролировала сетевой трафик. Десятилетиями можно было отправить сообщение с Земли на Барагаон и получить ответ в течение дня, даже если очередь перегружена. Но с уничтожением Медины и восстанием подполья это все прекратилось. 1300 миров теперь общались через неустойчивую лоскутную сеть передатчиков, доставляющих сообщения кораблей и модифицированных торпед, которые Наоми называла бутылками. Конкретно это была настроена на сбор поступающей информации, предназначенной для Наоми, и на хранение до срабатывания сигнала. Система не идеальна, и наверняка по пути немало терялась, зато бутылку легко опознать. Подделать трудно, а отследить почти невозможно. Она вызвала управление двигателем Эпштейна и немного изменила схему подачи топлива. Это не мог заметить никто, кроме бутылки. Отклонение в пределах нормального. Для массива датчиков на поверхности бутылки это будет совпавшим ключом. Сработало. В ответ бутылка выпустила в эфир всплеск плотно упакованных данных, который слышал любой корабль в медленной зоне. Прямой луч четко указал бы на принимающего сигнал, но этот мог предназначаться любому из десятка кораблей. И подполье то и дело устанавливало фальш бутылки, проникавшие в медленную зону или врата, чтобы выплеснуть неверные данные или спутать карты. Система Росси втянула радиовсплеск и приступила к его расшифровке, а тем временем бутылка на краю пространства колец включила собственные двигатели и ушла сквозь врата. Под Наоми будут ждать детонации. Для них это знак отправлять новую бутылку, когда появится такая возможность. А если это видели лаконийцы, даже если понимали, что это значит, то все равно ничего не могли поделать. Вся система работала как ячейка АВП, только очень крупная, и ее спроектировала сама Наоми. Грехи прошлого, нашедшие полезное применение. Что ж, могло быть и хуже, заметил Джим. Весь вопрос теперь, куда мы пойдем?» Это будет зависеть от полученных данных, сказала Наоми. Не люблю торчать в пространстве колец дольше, чем требуется. И я тоже не хочу, чтобы нас раньше срока сожрали силы, существующие вне пространства и времени. Знакомые шутливость и лёгкость, как и всегда, однако за ними была пустота. Не отторжение, подумалось ей. Истощение. Если нужно, начала она. Всегда есть Ее перебил голос Терезы по корабельной связи. Нужна помощь! Машинное отделение, помогите скорее! Она еще не закончила говорить, а Джим уже отстегнулся. Всю его усталость как рукой сняла. Он не стал дожидаться включения лифта и по поручням, как по ступеням лестницы, опустился в шахту. Наоми еле поспевала за ним и отчасти радовалась, глядя, как он снова движется уверенно, словно ненадолго увидела прежнего Джима, хотя большая часть его была скрыта. Он по-прежнему здесь. Что случилось? спросил из рубки Алекс. Что-то не так с Амосом, отозвалась Тереза голосом спасателя, напряженно спокойным. Мы уже идем», — сказала Наоми. Джим молчал. Приближаясь к инженерной палубе, они что-то услышали голос Амоса, но без слов, низкий звук, похожий на рык или гортанный рокот, чем-то напоминающий звуки тонущего человека. Они с Джимом вошли в машинный отсек одновременно. На полу, скрестив ноги и обнимая Амоса, сидела Тереза. Его лысая голова тряслась и дергалась у нее на коленях, Изо рта текла белая пена, черные глаза были широко распахнуты и пусты. Воздух наполнился отвратительным запахом, одновременно металлическим и органическим. "У него припадок", сказал Джим. "Почему? Почему он такой?" дрожащим голосом спросила Theresa